Глава 29 девятая Прерывистая, беспокойная дрема на скамейках в парке, унизительный обмен дорогих часов на еду. Думал ли Ник, что когда-нибудь ему доведется пережить подобное? Он обходил одного белого мага за другим, от целителя к гипнотизеру, отведу на к романки в попытках понять, как все исправить, и все зря. Ник вымотался так, что походил на собственную бледную тень. Сейчас в нем куда больше от жалкого бродяги, чем от младшего инспектора и умелого следопыта, кем он был совсем не так давно. Настало пора остановиться или хотя бы замедлиться. Ему нужны были деньги, чтобы нормально выспаться и нормально поесть. К счастью, одна идея у него была. Пройдя пешком несколько кварталов, Ник остановился возле стеклянного небоскреба в самом центре Кингюбери. Корпорация «Экфорсай» — единственная организация, имеющая лицензию на создание кристаллов магической энергии, которые использовались в знаменитых браслетах «Экфа». Стоило Нику приблизиться к входной двери, стеклянная поверхность разлетелась на мелкие кусочки. Осколки замерли в воздухе, образовав арку избитых стекол. Как только Ник миновал ее, осколки со звоном соединились в цельное стекло. Глазам предстало огромное помещение, в котором все предметы мебели были сделаны из стекла. Эффектней всех была витая лестница в центре зала. Под прозрачным полом плескалась подкрашенная серебром вода. На входе Ника встретила девушка, как и другие сотрудники Экфорсай, одетая в костюм серебристого цвета. Цвета заключенной в кристалле магической энергии. Длинные ноги, короткая юбка и профессионально оценивающий взгляд, который не мог не отметить чёрное пальто с нашивкой младшего агента. «Чем я могу вам помочь?» — сверкнув белоснежной улыбкой, поинтересовалась она. «Я бы хотел стать донором», — делано равнодушно, — произнёс Ник. Прежде он никогда не прибегал к подобному способу заработка, просто не было нужды и чувствовал себя непривычно и странно. Во взгляде сотрудницы Экфорсай промелькнуло удивление. Ее можно понять. Обычно агенты департамента донорством не занимались. Разумеется, охотно откликнулась она и провела Ника как стойке. «Ваши документы». Ник нервно царапнул ногтем по ладони. «Мне бы хотелось сохранить инкогнито, стараясь казаться вежливым», — ответил он. «Я понимаю». Хотя взгляд девушки стал более пристальным, дежурная улыбка не сходила с лица. Ник начал уже было подумывать, что работников Экфорсай специально тренируют и сурово наказывают, если те хоть на миг перестают демонстрировать зубы. «Ваше имя, должность и звание останутся в тайне, но карточку донора заполнить необходимо». Она протянула ему тончайший серебристый прямоугольник мимо карда. «Приложите, пожалуйста, запястье. Повторюсь, полученная информация будет надежно защищена». «Я передумал», выдавив из себя улыбку, ответил Ник. отошел от стойки и торопливо направился к выходу из стеклянной громады, ощущая на себе пристальные взгляды не только сотрудницы, но и многочисленных охранников компании. Итак, Экфорсайт для легкого заработка не подходил, без документов делать тут было нечего. Стеклянная дверь послушно разлетелась на осколки, выпуская Ника. Он замер в нерешительности, не зная, что делать дальше. Стоящая неподалеку худощавая девица с растрепанными светлыми волосами Сбросив столбик пепла с сигареты, кинула на него понимающий взгляд. «Выперли, да?» — хмыкнула она. Ник хмуро кивнул. У него было совсем не то настроение, чтобы вести пространную болтовню с незнакомкой, однако девицу его неразговорчивость нисколько не смутила. «Меня тоже вежливо выпроводили», — охотно поделилась она. «Они, видите ли, заботятся о моем здоровье». Опустошать магическую энергию, видите ли, нельзя, и больше двух раз в день они принять ее не могут. А на то, что мне по нужны деньги, им плевать. Ник снова кивнул, занятый своими мыслями. Видимо, незнакомка расценила его жест как сигнал к продолжению беседы. Затянувшись, кинула сигарету в урну, мгновенно ту, уничтожившую, и подскочила книгу. Я Гесса. Ник, подавив раздраженный вздох, представился он. Словоохотливая девица доверительно сообщила, «Я знаю, где можно поработать донором без всяких там ограничений». «И где же?» — моментально заинтересовался Ник. «Иди за мной». Гесса легко слетела со стеклянных ступеней. Пока они шли, девушка трещала без умолку. За несколько минут пути до портал-зеркала Ник успел узнать едва ли не всю ее биографию. Гесса рассказала о своей матери, подсевшей на новомодную магическую пыльцу, позволяющую уходить в иллюзорный мир. Чем чаще человек употреблял его, тем больше были размыты границы с реальным миром. У матери Гессы была не последняя стадия зависимости, но к этому все шло. «Я вот хочу в университет поступить. Я ведь даже школу умудрилась закончить», — гордо сообщила Гэсса, но тут же сникла. «Глупо, да?» То, что ты хочешь учиться, — недоуменно переспросил Ник, — что же в этом глупого? — Не знаю, просто... Работать надо, деньги нужны. Да и кто за матерью с братом будет приглядывать? Путь до центрального квартала они провели в обоюдно задумчивом молчании. Оказавшись у портала зеркала, Гэс коснулась его поверхности. На зеркальной глади замелькали спектрографии, запечатлевшие разные районы Кингюбери. Она выбрала единственное портал зеркала в квартале Дарквиш, Ник только головой покачал. Разве могло быть иначе? Прежде чем скрыться в портал зеркале, Гесса посоветовала Нику оторвать нашивку младшего агента, чтобы у них неприятности не возникли. Что он и сделал, призвав на помощь белые чары первой ступени, хоть они еще были ему подвластны. Шагнув в портал зеркала вслед за Гессой, Ник очутился в самом неуютном квартале Кингюбери, где не так давно разговаривал с Вейлейлейн. Безликие дома тянулись вдоль узкой улочки, по краям которой не было ни деревьев, ни кустов, лишь жухлая трава и разбросанный тут и там мусор. Передернув плечами, Ник догнал новую знакомую. Гесса свернула с улицы и принялась петлять между домами. Вскоре она привела его к неприметному дому, притулившемуся между двух других. Дверь на ее стук отворилась далеко не сразу. На пороге дома стоял невероятно худой мужчина с угрюмым лицом. Оглядев Ника с ног до головы, перевел взгляд на Гессу. «А, снова ты!» — равнодушно бросил он. «Это Дик», — шепнула Нику Гесса. «А это...» «Да плевать!» — хмыкнув, Дик пропустил их внутрь. В небольшом помещении находилось шесть человек, которые расселись на полу в позе для медитации. У каждого в руках был зажат пустой призмер, который использовался для вытягивания магической энергии, а затем перерабатывался в кристаллы, служившие наполнителем Экфа. Пока Ник размышлял, где подражатели и сумели приобрести годные для зарядки магической энергии призмеры, Гесса уже села на потрепанный ковер, скрестив ноги. Дик протянул ей пустой призмер, который она тут же зажала в ладонях. Об энергетическом донорстве Ник знал лишь в теории, поэтому с интересом наблюдал за Гэссой. Ее лицо стало напряженным, она закусила губу. Руки, сжимающие призмер, задрожали. «Это больно?» — удивился Ник. «Не особо приятно», — хохотнул Дик. Пожав плечами, Ник опустился на ковер и сжал в руках протянутый ему призмер. Сразу же появилось странное ощущение, будто из него вытягивали жилы. Сначала легкое, с каждым мгновением оно становилось все сильнее. Стеснув зубы, Ник терпел тянущую боль. Ему нужны деньги. Он должен разобраться в том, что происходит. Должен заставить мир вспомнить его и вернуть то, чего его лишили. Любимого дела, имени и дома. Ник не сразу услышал окрик и не сразу понял, что он предназначается ему. «Неужели?» — недовольно буркнул Дик, вырывая из его рук заряженный призмер. Поднимаясь, Ник покачнулся. Нехватка магической энергии сильно сказывалась на самочувствии. Пытаясь побороть слабости головокружения, оперся о стену. Гесса стояла рядом с сочувствием, наблюдая за ним. «В первый раз, да?» Он едва нашел в себе силы кивнуть. Денег, полученных от Дига, должно было хватить на день, на еду и недорогой ночлег. А завтра Ник собирался прийти сюда снова. На улице он поинтересовался у Гэссы. «Ты хорошо знаешь этот район. Не подскажешь, где можно дешево снять комнату?» «Знаю одно место». Энергичная девушка тут же помчалась вперед. Нику пришлось ускорить шаг. Съемная комната не отличалась ни роскошью, ни уютом. Обычная крохотная коморка в двухэтажном доме, куда с трудом втиснулись продавленная кровать, небольшой обеденный стол со стулом и раковина с расположенным над ней треснувшим зеркалом. Не было даже шкафа, поэтому пальто Нику пришлось повесить на спинку стула. Как бы то ни было, временному пристанищу он был несказанно рад. Главное сейчас выспаться, чтобы приступить к решению проблемы со свежей головой. Сейчас ему больше всего хотелось побыть в одиночестве, но Гесса, которая и договорилась с хозяйкой дома об аренде, явно не собиралась уходить. Выпроводить Ник ее не мог, только благодаря Гессе ему не придется снова бродить по городу или ночевать в парке на скамейке. Сидя на кровати, он думал о своем, лишь краем уха, слушая болтовню новой знакомой. «Я обычно так и делаю, восстанавливаю силы и снова иду к Дигу». «В Экфорсай платят, конечно, больше, но...» «Я помню», — вставил Ник, — «ограничения». Гесса кивнула и, поколебавшись, спросила, «А где твой дом? Ты ведь агент или... Это, наверное, не мое дело?» «Ты права, не твое», — скопившееся напряжение выплеснулось в обычно несвойственную ему резкость. Увидев расстроенную мордашку Гэсы, он примирительно сказал... «Извини, нервы ни не к чёрту. Последние дни выдались не из легких. Ник оборвал сам себя. Даже Гесса с её непростой жизнью не унывала, а он, впервые за двадцать с небольшим лет столкнувшись с настоящими трудностями, вздумал жаловаться. Успев понять, что Гесса любит рассказывать о себе, он расспросил её об институте, об интересующей её профессии, о сестренке Вольной, в четырнадцать лет упорхнувшей из дома, чтобы стать путешественницей. как подозревала Гесса, из-за их матери, которая потеряла интерес ко всему, кроме магической пыльцы. Гесса и рада бы последовать примеру сестры, но тогда некому будет выдергивать мать из мира красочных грёз в мир куда менее красочный, но реальный. Непосредственные девушке удалось отвлечь его от безрадостных мыслей, и когда на Кингюбере опустился вечер, и она заторопилась домой, Ник даже пожалел, что остается в одиночестве. Однако нехватка сна и сильная потеря энергии давали о себе знать. Глаза буквально слепались. Проснувшись, Ник поморщился от бьющего в лицо яркого солнечного света. Поместил в раковину сущность воды, умылся и пригладил волосы. Невольно подумав о Гесси с ее растрёпанной прической, сделал себе мысленную пометку, как можно быстрее купить расческу. Ник запер дверь и направился к ближайшему портал-зеркалу, который перенес его в Дарквиш. После платы за ночлег его карманы опустели. Получасом позже, утром в подпольной донорской станции оказалось неожиданно много народа, он обменял заряженные призмер на деньги. На улице Ник лицом к лицу столкнулся с Гэссой. Как и вчера, она была растрепана и одета в длинный свитер с капюшоном и рваные темные джинсы. Ник с улыбкой ее поприветствовал. Скользнув взглядом по его лицу, Гесса чуть нахмурилась. «Привет», — замявшись, ответила она. Заметив недоумение, Ника рассмеялась. «Извини, память никудышная, особенно на лица. Ты, наверное, как и я, здесь постоянный посетитель?» Ник молча смотрел на нее, чувствуя неприятный холодок по коже. «Гесса, мы же виделись с тобой только вчера», — медленно сказал он. «Правда?» Ее глаза удивленно распахнулись. «Ты привела меня сюда, а потом нашла для меня комнату. Сидела у меня до вечера», — объяснял Ник, со всей отчетливостью, понимая, что объяснения его бессмысленны. «Точно не вчера», — снова рассмеялась Гесса. «Вчера я...» Она сосредоточенно нахмурилась, пытаясь вспомнить, но потом махнула рукой. Все, надо завязывать с донорством, память уже никакущая». «Но сюда вчера я точно одна приходила. Можешь даже у Дига спросить». «Да, конечно». Не простившись, Ник пошел прочь. Он не чувствовал ничего, кроме пустоты и обреченности. Люди не просто забыли его в одночасье. Они продолжали забывать его и сейчас. Стоит Нику уехать из Кингюбери и через несколько часов о его существовании никто и не вспомнит». Остаток дня он бродил по родному городу, но лишь в очередной раз удостоверился, без понимания, какие именно чары на него наложены, ни одному белому магу их не расплести. Дойдя до портал-зеркала, Ник остановился. Куда ему идти? Приложив руку к зеркальной глади, он равнодушно наблюдал за сменяющими друг друга спектрографиями. Увидев знакомый пейзаж, коснулся его сам, не зная зачем. Дошел до знакомого дома, постучался. На пороге появилась Меган Броуди. «Вы что-то хотели?» Взгляд теплых карих глаз скользнул по пальто, задержался на вновь приделанной нашивке, отчаянная попытка удержать ускользающее прошлое. Сам не веря в успех своего стихийно возникшего плана, Ник все и рассказал. И пусть Мег станет ему собеседницей и другом только на этот вечер, при условии, что вообще поверит ему. Пусть забудет его на следующий же день, пусть. Но сейчас Нику просто нужен был кто-то рядом. Кто-то из прошлой жизни, которая рухнула в пропасть стремительнее, чем самый короткий вздох. Мэг долго молчала, недоверчиво его изучая. Ник хорошо знал этот взгляд, в эти сумасшедшие дни он сталкивался с ним неоднократно. Быть может, поэтому говорил взахлёб, пытаясь убедить Мэг в своей искренности. «Значит, проклятие», — задумчиво сказала она, — Вдруг вскрикнула совсем как девчонка. «Подождите, я...» Мэг захлопнула перед ним дверь. Какая бы догадка ни пришла ей в голову, впускать незнакомцев в дом она не спешила. Впрочем, другого от старшего инспектора ждать не стоило. Ник растерянно топтался у порога, пока Мэг не вернулась, держа в руках странный амулет, незнакомый ему серебристо-голубой камень на длинном простом шнурке. «Я никогда не пользовалась им и не знаю, работает ли он вообще», — пробормотала она. «Но сейчас самое подходящее время, чтобы это проверить». Ник молчал, боясь спугнуть зародившуюся надежду. Как только амулет оказался на ее шее, серебристо-голубой кулон засиял мягким белым светом. Мэг шагнула к нему, наморщила лоб. Секунды текли вальяжно и неторопливо, заставляя Ника изнывать от нетерпения. а потом в ее глазах что-то изменилось. Мэг ахнула от изумления «Боже мой, Ник!» и порывисто обняла друга. «Что это за амулет?» С души словно упал огромный камень. «Если существует средство против проклятия, значит и способ рассеять его найдется». «Средоточие сильнейшей белой магии. Подарок одной лесной ведьмы за то, что спасла ее от рук отступника», — пояснила Мэг. «Ох, заходи давай!» Прежде Ник никогда у нее не был, они встречались только в департаменте или в баре. Дом Меган был обставлен дорого и со вкусом, в нем главенствовали красное дерево и цвет слоновой кости. И вместе с тем он показался Нику слишком стерильным, холодным. Никаких ваз с цветами, ажурных светильников и безделушек, присущих женскому стилю. Аппетитные запахи, витающие в квартире, напомнили Нику, что со вчерашнего вечера он ничего не ел. «А я тут ужин готовлю», — Мэг улыбнулась своей характерной мягкой улыбкой. «К счастью, хватит на нас обоих». Она обвязала вокруг талии фартук, заляпанный красным соусом. На решетке шипело мясо, поджариваемое снизу сущностью огня. «Я помогу», — спохватился Ник. Он размешал салат и заправил его маслом. Мэг тем временем выложила готовое мясо и разлила соус по соусницам. Поставив все это великолепие на стол, осведомилась... Вино белое или красное? Прости, ничего крепче нет. Красное, мимолетно улыбнувшись, ответил он. Когда приготовления были закончены, они сели за стол. Пригубив терпкий напиток, Ник смотрел на уплетающую мясо Мэг. Несмотря на голод, ему кусок не лез в горло. Есть какие-нибудь соображения, как это исправить? тихо спросила Мэг, отложив нож и вилку. Он сокрушенно покачал головой. Пока нет. «Хорошо, что у тебя есть этот амулет. Кстати говоря, а где живет ведьма, которая его зачаровала?» «Она умерла, Ник», — виновата сказала Мэг. «Отступник, от которого я спасла ее когда-то, однажды все-таки ее настиг. Наверное, именно поэтому я все это время не носила амулет на шее. Подсознательно понимала, что недостойна этого, что не заслужила». Она тряхнула волосами, будто желая изгнать призраков прошлого из головы. «Хотела бы я тебе помочь. Может, хотя бы останешься на ночь? То есть, не подумай, просто у меня есть пустая комната, а тебе наверняка нужна крыша над головой». Ник так устал и был настолько выбит из колеи безумием последних дней, что и не подумал отказаться. Насильно затолкал в себя ужин, пока Мэг готовила для него комнату. Поблагодарив ее за все, поднялся в спальню, чтобы спустя несколько минут забыться тяжелым сном. Утренний свет не радовал, солнечный луч нахально лез в глаза, не оставляя никаких шансов уснуть снова. Ник оделся и спустился вниз. Мэг стояла у решетки с сущностью огня и на звук его шагов обернулась. Странное выражение, появившееся на ее лице, заставило похолодеть. В следующий миг Мэган выхватила револьвер из лежащей на столе кобуры. дуло целилась в его грудь. Несколько страшных мгновений, растянувшихся на целую вечность. Зачарованный амулет на шее Мэг засиял уже знакомым белым светом. Она вскрикнула, и инстинктивно потянулась рукой к кулону. «Боже мой, Ник!» — выдохнула Мэг, дрожащей рукой, опуская револьвер. «Я едва тебя не застрелила!» Все в порядке», — хрипло сказал Ник, выдавливая из себя слова. «Ничего не в порядке», — прошептала она. И была совершенно права. «Я прогуляюсь немного, ладно?» «Ник, мне просто нужно побыть одному». Он покинул дом, только вчера казавшийся таким гостеприимным. Шел, а в голове застыл образ Мэг с бледным лицом и виноватым взглядом. Снова бродил по городу, пытаясь понять, чем заполнить пустоту в душе, как избавиться от преследующего ощущения, что его попросту стерли с лица земли. Ник казался себе лишним в этом мире, и хуже всего то, что он понятия не имел, как это исправить.